Какими они видят себя? Вообще-то немец считает себя скромным и довольно заурядным человеком. Дайте ему пиво, колбасу, немного уюта, гемультеррейт и другого немца, с которым можно было бы поскорить о политике или пожаловаться на жизненные неурядицы. И он будет доволен. Немцев нельзя назвать жадными, они не рассчитывают получить что-то задарма и исправно платят налоги. Простой честный народ. Вольк. Немцы любят помечтать и считают себя романтиками. Не такими витиевато-цветистыми, а приторно сусальными как жители Средиземноморья, а яростно-гениальными. В каждом немце есть что-то от неистового Бетховена, парящего над лесами и оплакивающего закат солнца в горах, преодолевающего бесчисленные удары судьбы, пытаясь выразить невыразимое. Это великая немецкая душа, которая заявляет о себе везде, где только речь заходит об искусстве, чувствах и истине. На самом деле, вовсе не немцы стали родоначальниками романтизма, хотя они искренне убеждены в том, что это были они. Но именно немцы наполнили его философским содержанием. Немцы считают себя высокообразованной нацией. Вопреки распространенному мнению, они не знают всего, просто они знают все лучше других.